Диметр погиб, негромко повторил Мирен и поставил Таиту на землю. Потом поймал серую кобылу и привел ее. Помогая Таите сесть верхом, он по-прежнему негромко сказал. «Нам нужно идти, маг. Здесь нам больше ничего не сделать. Тебе надо заняться своей раной». Жабь из зубы несомненно ядовита, а грязь такая смрадная, что вызывает страдания. Однако Таита задержался еще ненадолго, выжидая, не подаст ли его союзник последние признаки жизни, обыскивая эфир в поисках контакта и ничего не находя. Когда Мирен наклонился со спины своей лошади, взял повод дымки и повел ее от пруда, Таита не возразил. Нога сильно болела, он был потрясен и опечален. Старый ученый погиб, и Таита только сейчас осознал, как привык на него надеяться и опираться. Теперь ему предстояло в одиночестве противостоять ведьме, и эта перспектива наполняла его отчаянием. Стоило им оказаться в безопасности своих покоев во дворце в Фивах, как Рамрам -Рам прислал рабыню с ведрами горячей воды и бутылками ароматных масел, чтобы смыть грязь. Когда Таита обмылся, пришли два царских врача, за которыми следовало свита помощников с ларцами, полными лекарств и целебных амулетов. По приказу Таиты, Мерен встретил их у входа и отослал. Искуснейший и опытнейший хирург во всем Египте Маг сам будет лечить свою рану, но он благодарен вам за заботу. Таита промыл рану разведенным вином, затем обезболил ее, погрузив себя в транс, а тем временем обеззаразил глубокий порез бронзовой ложкой, накаленной в пламени масляной лампы. Это был один из немногих навыков лекаря, которым Таита сумел ему привить. Когда это было сделано, Таита заставил себя выйти из транса и, используя длинный волос дымки, зашил края раны. Потом смазал рану лечебными мазями собственного изобретения и перевязал льняной тканью. К тому времени, как маг закончил, он был совершенно измучен болью и горем, вызванным гибелью диметра. Опустившись на матрац, он закрыл глаза. Открыл он их, услышав шум у дверей. Знакомый властный голос прокричал, Таита, где ты? Неужто я не могу выпустить тебя из поля зрения без того, чтобы ты тотчас не натворил глупостей? Стыдись, ведь ты не ребенок!» С этими словами в комнату ворвалось земное воплощение божества фараон Неферсети. За ним толпилось свита вельможи и слуги. Таита почувствовал как его настроение улучшается и силы прибывают. Нет, он не одинок. Он улыбнулся фараону и попробовал приподняться на локте. «Таита, как тебе не стыдно? Я уж думал услышать твой последний вздох, а ты валяешься в постели и глупо улыбаешься». «Великий, это улыбка радости. Я искренне рад тебя видеть». Нефер осторожно уложил его на матрас и повернулся к Свите. «Можете оставить меня здесь с магом, моим старым другом и учителем. Когда вы понадобитесь, я вас позову». Все попятились, вышли, и фараон, наклонившись, обнял Таиту. «Клянусь сладким молоком из груди Исиды, я несказанно рад видеть тебя в безопасности, хотя слышал, что твой спутник-маг погиб». Я хочу все об этом узнать, но сначала позволь мне поздороваться с Миреном Камбизосом. Он повернулся к Мирену, стоявшему у двери на страже. Мирен опустился на колени, но фараон поднял его. Не унижаясь передо мной старый товарищ по красной дороге, Неферсети сердечно обнял Мирена. В молодости они вместе прошли испытание на право называться воинами Красную Дорогу проверку в умении вести колесницу и владеть мечом и копьем. Они вдвоем противостояли опытным и искусным ветеранам, которые имели право прибегнуть к любым средствам, даже убить, лишь бы помешать испытуемым пройти дорогу до конца. Вдвоем они пробились. Товарищи по красной дороге считались на всю жизнь братьями по крови. Мирен тогда был обручен с сестрой Неферосети. Принцессой Мирикары, но непокойной, и они с фараоном едва не стали подлинными родственниками. Мирен мог занять самую высокую должность при фараоне Неферисети, но предпочел стать учеником и помощником Таиты. Сумел Таита научить тебя таинствам? Может, ты стал не только могучим воином, но и магом? Спросил фараон. Нет, великий. Вопреки усилиям Таиты. Мне не достает мастерства. Мне ни разу не удалось успешно сплести простейшие заклинания. Некоторые даже обратились против меня, ответил Мирен с печальным лицом. Хороший воин всегда лучше неопытного колдуна, дружище. Посиди с нами, как в стрину, когда мы вместе освобождали Египет от тирана. Как только они сели по обе стороны от ложа Таиты, Нефер стал серьезен. А теперь расскажите о столкновении с жабами. Таита и Мирен описали смерть диметра Когда они закончили, Нефер долго молчал, потом прорычал. Эти животные с каждым днем становятся все смелее и прожорливей. Я уверен, что это они загрязнили и отравили остатки воды в речных бассейнах. Я использовал все средства, чтобы избавиться от них, но на место каждой убитой жабы приходят две новые. Великий. Таита помолчал, потом продолжил. Ты должен отыскать ведьму, которая создала этих жаб, и уничтожить ее. И жабы, и все другие несчастья, постигшие Египет, исчезнут вместе с ней ибо она их госпожа. Тогда Нил снова разольется и в Египет вернется процветание». Неферсети в тревоге посмотрел на него. «Ты хочешь сказать, что болезни неприродного происхождения?» спросил он. «Что они насланы колдовством и чародейством какой-то женщины?» «Так я считаю», — ответил Таита. Нефер вскочил и задумчиво заходил взад и вперед по комнате. Наконец он остановился и пристально посмотрел на Таиту. Кто эта ведьма? Где она? Можно ли ее убить, или она бессмертна?» Я думаю, она смертна, фараон, но сила ее огромна. Она хорошо защищена. Как ее зовут? «Эус, богиня Зари? Жрецы на славу вколотили в фараона божественную иерархию, ведь он и сам бог. Но разве ты не сказал мне, что она смертная?» «Смертная. Она присвоила себе имя богини, желая скрыть свою подлинную природу. В таком случае у нее должно быть земное жилище. Где оно, Таито? Мы с Диметром искали его, но она пронюхала об этом. Вначале она наслала на Диметра гигантского питона, но мы с Миреном спасли мага, хотя он был близок к гибели. Однако там, где потерпела неудачу змея, преуспели жабы. «Значит, ты не знаешь, где найти эту ведьму?» — настаивал Нефер. Мы не знаем точно, но тайные сведения подсказывают, что она живет в вулкане. Вулкане? Разве это возможно даже для ведьмы? Тут фараон рассмеялся. Я давно привык не сомневаться в твоих словах, Таита. Но скажи, в каком именно вулкане их очень много? Полагаю, чтобы найти ее, мы должны подняться к истокам Нила. Именовать большие болота, которые преграждают путь у Кувибуи. Ее логово в вулкане у Большого озера, где-то на самом краю Земли.